сквозь тревожащий его туман, он изложил другую версию. Она принадлежала не ему, а Мари. Гораздо проще. Мы оплачивали его, используя краткосрочные депозитные счета. Тогда остаток должен был переводиться на другой счет. Номера счетов при этом можно проследить. Это обычная банковская операция, предусмотренная налоговым механизмом. И Кейн допускал это? Я полагаю, что он не догадывался об этом. Номера счетов принесли свою выгоду с их помощью разных телефонов на фише. Поздравляю вас. Это не обязательно. А вот информация о Кэйне — другое дело. Все, что вы рассказывали до сих пор, это, по сути дела, методы его идентификации. Теперь продолжим. Все, что вы знаете об этом Борне, нас очень интересует. Будь осторожен. Старайся говорить без напряжения в голосе. Очень важно иметь факты, которые можно сопоставить. Это говорила Мари. Как хорошо, что ее здесь нет. То, что мы о нем знаем, конечно, не является полным. До того, как он попал в Сингапур. Нет, немного не так. До того, как он попал в «Медузу», он представлял в Сингапуре группу американских экспортеров из Нью-Йорка и Калифорнии. В процессе этой работы он оказался замешанным в денежных махинациях и должен был быть отозван в штаты для разбирательства. В Сингапуре его знали как человека, замешанного в контрабандных операциях и других нарушениях закона до Сингапура, откуда он появился, прервал Жаклину Джейсон, вновь ощущая приступ внутренней боли, который сопровождался картинами, переносящими его на залитые солнцем улицы Сингапура. Этих сведений нам не удалось получить. Только слухи, но и те были призрачными. Говорили, например, что он был лишённым сана и иезуитом, совершившим убийство. Другие считали что он был начинающим банкиром, укравшим значительные суммы в сговоре с представителями нескольких банков. Но ничего конкретного, что можно было бы проследить, нам не сообщали. До Сингапура я имею в виду. До сих пор я не услышал ничего, чтобы нас заинтересовало. Но я не знаю, чего вы хотите. Вы задаете вопросы, сосредотачиваясь на деталях, И когда я пытаюсь ответить на них, вы отклоняете их как несущественные. Так чего же вы хотите? Что вы знаете о работе Кейна? Поскольку вы заинтересованы в компромиссе, то мне нужны причины для его поддержки. Если наша информация будет отличаться, то это и завершит разговоры, а его работе, не так ли? Так когда он впервые привлек ваше внимание? Внимание, Карлоса! Два года назад начала мадам Лавьер, приведенная в замешательство нетерпением и резкостью Джейсона. Сообщение пришло из Азии. В нём говорилось, между прочим, о белом человеке, предлагавшем работу, аналогичную той, которую выполнял Карус. Он очень быстро вступил на стезю профессионала. В Молнине был убит посол, Два дня спустя в Токио был убит видный политик, причем убийство произошло перед началом очередных дебатов в парламенте. Еще через неделю был взорван редактор газеты вместе с автомобилем на улице Гонконга, и менее чем через 48 часов на одной из улиц Калькутты был застрелен банкир. И за каждым из убийств стоял Кейн. Всегда Кейн. Жакеллина замолчала, наблюдая за реакцией собеседника, который слушал ее весь на спокойно. Неужели вы не видите? Он был везде. Он мчался от одного убийства к другому, заключая контракты с такой быстротой, как будто его вынуждали быть неразборчивым. Он так спешил, создавая себе репутацию, что приводил в растерянность даже опытных профессионалов. И никто не сомневался в том, что он был профессионалом и меньше всех Карлос. Инструкции на этот счет были простые. Узнать все об этом человеке и менее чем через год он получил подтверждение. Донесения пришли от информаторов из Манилы, Осаки, Гонконга и Токио. Там сообщалось, что Кейн направился в Европу и выбрал Париж как базу для всех своих операций. Вызов был очевиден, перчатка брошена. Кейн собирался уничтожить Карлоса. Он хотел стать новым Карлосом, и для его работы это было необходимо. Его работы жаждали те, кто в ней нуждался. Такие люди, как вы, месье. Молмэн, Токио, Калькутта, еле слышно повторил Джейсон названия городов. Вновь перед ним стали возникать тени забытого прошлого. Манила, Гонконг, Он умолк, пытаясь рассеять туман и вглядываясь в странные очертания видений, захватывающих его воображение.